Глава 50. Манхэттен, Нью-Йорк, воскресенье, 4 июля 2021 года. Когда они покинули дом Ромма, было 9.30 вечера. Они не обсуждали следующий пункт назначения, но пошли в сторону Лоуэлла. По пути они услышали хлопок позади, повернулись и увидели вдалеке плавно осыпающийся цветок фейерверка. Площадка для фейерверков была устроена рядом с Бруклинским мостом на баржах на Ист-Ривер. Вертушка рванула в небо и взорвалась ярким шаром. Через секунду раздался слабый треск, которому потребовалось преодолеть половину острова Манхэттен, чтобы достичь их ушей. С минуту они стояли молча и смотрели. Уолд почувствовал, как Эйвери взяла его за руку и переплела их пальцы. Через несколько минут они развернулись, и пошли к отелю Эйвери. Когда они дошли до центрального входа, Эйвери потянула его за руку, и он последовал за ней внутрь. Лифт доставил их на восьмой этаж. Уолд почувствовал, как его рубашка опять прилипает к спине, и предусмотрительно промокнул лоб тыльной стороной кисти. Он прошел следом за Эйвери по коридору и стоял сзади, пока она открывала дверь. Пройдя в дверь, он увидел тонкую металлическую коробочку на краю журнального столика. Для него она бросалась в глаза, как будто в комнате стоял еще один человек и ждал их. «Располагайся», — сказала Эйвери. «Я быстро». Стоило двери ванной закрыться, как Уолт выдохнул, позволив плечам расслабиться, а подбородку опуститься на грудь. Он торопливо схватил коробочку, и если он планирует поставить жучки — то сейчас самое время это сделать. Ему потребовалась доля секунды, чтобы отказаться. Он не позволит, чтобы частные разговоры Эйвери записывались. Джим Оливер может отправляться к чёрту. Уолт убрал коробочку в карман ровно в тот момент, когда Эйвери вышла из ванной. Он посмотрел на часы. «Знаешь что? Думаю, я пойду». Эйвери подошла к нему и положила ладони на грудь. Она поцеловала его в губы, и вся вина и дурные предчувствия, которые он испытывал ранее вечером, испарились. Он притянул ее ближе, так что их бедра соприкоснулись, а затем взял ее на руки и пронес несколько шагов до кровати. Страницы рукописи Виктории Форд разлетелись вокруг, словно конфетти. Они даже не заметили.